Автор и издательство осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами Российской Федерации. Григорий Володин, г а з л а й т е р Книга вторая. Глава первая. Стоп. Снято. Даня. В ужасе визжит Камила. Мы стоим друг против друга. Между нами три метра пространства, заполненного порывами бушующего воздушного катаклизма. Вся мебель разрублена в клочья. На кафеле пола возникают все новые и новые царапины и о с к а л ы Очередной ураган проносится рядом с девушкой, задевает острыми кольцами точенную руку, впрочем, не причиняя ей вреда. Обычно собственная магия безвредна для одаренного. Но смерч врезается в стену, бам! Во все стороны летят обломки бетона. Один кусок падает в Камилу. Ай! Девушка вскрикивает и падает на колени, схватившись за кровоточащее плечо. Пробуждение это очень серьезно. А про второе пробуждение так я вообще никогда не слышал. Камила же целитель, откуда еще воздуху взяться? Что за чит? Я тоже так хочу. Больно, кричит испуганная девушка. с т и х и я вышла из-под контроля и никак не уймется. Вот таксилище. Как я слышал, в таких случаях требуется вырубить пробудившегося, либо дождаться, когда новый д а р п о б у я н и т и успокоится, выплеснув избыточную силу. Но к Камиле мне не подобраться. А если просто ждать, то до сидишь и дождешься, как брюнетки на смерть прилетит куском бетона. Возможно, я мог бы п р о л о м и т ь щ и т ы к а м и л л ы а там и принудительно усыпить. Но опять полиция. Не хочу я светить с в о и в о з м о ж н о с т и еще и перед е н е р е в а м и Хватит мне званых обедов у Соколовых. Хм, девушка плачет, зажимая плечо ладонью. Сквозь пальцы стекают тонкие струи крови. Вылечи себя, д у р е х а Я отступаю за колонну посреди зала. Так меня не заденет с н о п маленьких вихрей, что брызгает во все стороны. Услышав, девушка хлопает глазами и принимается за лечение. А кровавленная рука подсвечивается белым сиянием. Еще полчаса и ей можно было бы посмертно даровать премию Дарвина. Целитель умер от потери крови. т а к о г о даже специально не придумаешь. Тут меня озаряет. Здорово быть телепатом. Не надо жаловаться на плохую память. Камила! Кричу, выглянув из-за колонны. Девушка поднимает голову. Сейчас ее заплаканная м о р с к а очень сильно напоминает мордашку большеглазого лемура. Лечи себя постоянно, не прекращай, даже если ран. Нет, поняла. Помешков она кивает. Руки девушки снова вспыхивают ярким светом. Я же, вздохнув, сажусь на пол спиной колонне, напрягаю память и перед внутренним взглядом всплывают десятки ментальных узлов. В правильной очередности наполняю их энергией. Раз, и я уже на втором уровне психического измерения. а с т р а л Пространство вокруг заполняет туман эфир, его белесые щупальца мягко касаются моей кожи. в с к а к и в а ю и о р у Эй, твари! Эй, гребаные крокозябры! Расплескиваю вокруг п с и в в о л н ы для приманки. Херамборы тупые! Вот он я! Идите и сожрите! Порождения а с т р а л а не заставляют себя ждать. Рыча, хихикая, пердя и сморкаясь, уродцы выползают отовсюду. Кто только не припёрся. Тут и летающие скаты, и огромные пауки, и даже голые бабы с отвислыми грудями и а к у л я м и челюстями вместо человеческой головы. Как только хренотвари появляются в поле моего зрения, я обрушаю и в на них всю психическую мощь. Яркие вспышки фейерверков отсвечивают в тумане. Бью и бью. Зарницы молнии привлекают новых монстров. Никого не обижаю. Гостям достаются новые залпы. Сил у меня полно, чудики. Усмехаюсь. к о м н е твари. Что я вообще чудю, спросите вы? Там девчонка мучается. Не время зачищать астральную фауну, скажите вы. Просто вспомнил прочитанную историю. События местной крымской войны. При штурме Севастополя два мощных телепата сражались друг с другом в астрале. Возник бешеный психический шторм. В это время целители, лечившие бойцов с обеих сторон, попадали в обмороки. Просто ни с чего. Раз и вырубились. Потом уже исследовали этот феномен и выяснили прикол. Дело в том, что целители черпают энергию из внешнего мира и очень восприимчивы к ее колебаниям. В свою очередь, магическая энергия – это результат взаимодействия других видов энергий: электромагнитной, химической, тепловой и психической. Теперь поняли фишку? Я сейчас взбалтываю психический фон, и катаклизм в Австралии отражается на физическом мире. Ну, по крайней мере, так следует из прочитанных исследований. Фух. Наверное, достаточно. На прощание сжигаю еще парочку хихикающих скатов. Ревидерчи чучела. н ы р о к обратно в кафе. Туман испаряется, вокруг снова зал, как после бомбежки. Так и что тут у нас? Смерчи утихли, воздушные клинки закончились, свиста ветра не слышно. Выглядываю за колонны. Камила стоит, шатаясь, глаза ее покрываются дымчатой пленкой. Когда она успела вскочить? Ну хоть рука залечена. Неожиданно стройные ноги подкашиваются, девушка падает. Я едва успеваю подхватить ее за талию и спину, аккуратно кладу на пол. Да, не. Шепчет она слабо сжимая мою руку. Тише, тише. Глажу барышню по волосам. Черные пряди как шелк, мягкие и нежные. Ты молодец. Хорошо справилась. Теперь отдохни, полежи. Девушка прикрывает глаза, дыхание глубокое. Проверяю пульс, чуть замедленный, значит задремала. По р ы с к о в между обломками нахожу телефон д е в у ш к и Не думая, нажимаю кнопку быстрого набора. Ваше благородие, гремит в трубке бравый солдатский голос. Это одноклассник Камилы. Она только что пробудилась второй раз. Сейчас лежит в отключке. Кафе Кокетка в центре. Быстрее приезжайте и забирайте свою госпожу. Едем. л а к о н и ч н о о т в е т а ни капли удивления. За это я и люблю настоящих солдат. Все четко и по делу. Следующие полчаса проходят сумбурно. Сначала приезжает полиция со скорой, девушку перекладывают на носилки, и тут же прискакивают гвардейцы Енеревых. Быстро отбирают свою госпожу вместе с носилками, пшикнув на мешающихся полицаев, загружают девушку в фургон, а тут она и просыпается, резко садится и крутит растрепанной головой. Мне видно это снаружи за дверями машины. Даня, Даня, госпожа, все хорошо, мы отвезем вас домой. Нет, сначала я хочу увидеть Даню. Ультимативно заявляет барышня. Где он? Гвардейцы переглядываются, не понимая, о ком речь. Брюнетка н а с у п л и в а е т брови. Я спрашиваю, где он? Ближайшего г в а р д е й ц а бросает в п о т и мне становится смешно. Тут я Камил. Заглядываю в распахнутые двери. Тебе лучше? Да. Спасибо. Смущенно отводит девушка взгляд. Ты спас меня? Я знаю точно. Ты сделал что-то и это помогло мне успокоиться. с б и в ч и в о говорит она. В общем, отец узнает. А ф и т к и н ы х тоже. Я должна тебе. д о ж д и с ь завтра и все решится. Мы поможем. Хорошо, я подожду. Пожимаю плечами. Лезть против дворян одному мне пока рановато. Сильные союзники не помешают. Кстати, возьми. Там запись допросов. Кладу ей компакт-диск между коленок. Девушка смущенно кивает. Хорошо, что вспомнил, а то бы мои обвинения выглядели голословными. Камила машет ручкой, после чего двери захлопываются. Гвардейцы шустро загружаются в свои машины и фургон отчаливает. Ну, теперь поглядим, что е р е н ё в старший напридумывает. На его месте я бы за дочку порвал этих Фиткинах. Тем более раз дворяне на чести помешаны. На с в и с т о в а е репчик я направляюсь домой. Через пару часов за маминым б о р щ о м звякает мой мобильник. Это Камила. Я тут подумала, что сначала хочу лично встретиться с Катей и посмотреть в ее бесстыжие глаза. Потом ты ее, наверное, запрут в комнате на целые месяцы. У г л а в ы ф и т к и н ы х строгий нрав. Ты со мной, Дань? Ладно, давай. Я бы тоже взглянул на эту сучку и сделал бы последнее предупреждение. Этим же вечером. Алло, Катечка, ну привет, дорогая. Это тебя Камила беспокоит, узнала? Эм, Камила, привет. А чего этот ы з в о н и ш ь Да так, я тут с Даниилом пообщалась, с нашим драгоценным телепатом. Он мне рассказал очень интересные новости про тебя. От ц у м о ему они тоже будут интересны, как и т в о ему. Но прежде чем делиться с кем-то, я хотела обсудить этот пустяк с тобой. Ты как? Нет. То есть, да-да, э, Камила. Давай сначала с п е р в а со мной, чтобы это н и было. Когда и где? Завтра ровно в полдень. Кафе Кокетка. В Кокетке? Именно. п р о б л е м а Катюш? Нет, я буду, обязательно буду, Камила. До встречи, Катенька. В этот раз Камила не опаздывает ни на минуту, даже более того, приходит заранее. Когда я вхожу, брюнетка встречает меня радостной улыбкой, уже сидя за столиком. Да, не здравствуй. Оглядываю обновленное кафе. б ы с т р о ж е о н и новые окна, новые столы и стулья, даже покрытие стен и пола зашоркали от трещин и сколов. Камила с улыбкой наблюдает за мной. Чтобы не быть банальным, я не спрашиваю про молниеносный ремонт. Вместо этого удивляюсь. А почему больше никого нет? Кокетка, кафе моего рода, объясняет Камила. Подумала, что приватная беседа лучший формат для встречи с Фиткиной. Хм, понятно. с к о р е заявляется и последняя су-сударыня, которую мы ждем. Катя Фиткина. Бледная как моль, взгляд затравленный, верхняя губа прикусана. Подходит неуверенной походкой и садится. Смотрит она только на меня. Я тоже рассматриваю д в о р я н с к о е отродье. А ничего, такая симпатичненькая. Жалко, что н у т р о сгнило напрочь. Не внутренний мир, а апокалиптическая пустошь наподобие той, где я прожил первую жизнь. Иначе бы не поцелала одноклассница бандита с ножом. Будешь что кушать, Катенька? Весело улыбается Камила. Здесь неплохой м а к а ч и н а Катя ничего не говорит, будто столбняк схватила. Смотрит на меня и ждет чего-то. Может расправы? Хотя у нее наверняка щит. Скорее всего разоблачение и затем папки на в о р е м н я А Даниил с нами побудет. Брюнетка прямо вжилась в роль. Ты же не против? Камила, хватит. Закатываю я глаза. Давай к делу. Хорошо, д а н я Послушно произносит девушка, мигом стерев улыбку. Она поднимает взгляд на подошедшего официанта. Мой ноутбук, пожалуйста. Когда приносят агрегат, монументальный, тяжелый, не читать о н ю с е н ь к и мультрабуком из моего мира, Камила быстренько включает на нем видеоплеер и поворачивает экран к молчащей Кате. Сначала посмотри. На весь экран появляется мое лицо с прохладной полуулыбкой. Всем привет. С вами д а н я Вещий. И сегодня мы увидим, что я делаю с выродками, покусившимися на жизни моих близких людей. Как и Камила, я перевожу взгляд на Катю. Сейчас нам обоим интересна ее реакция на то, что покажут. ф и т к и н а округляет глаза и судорожно вжимается спиной в кресло. О, да, пошли первые кадры. Нет, прошу! Раздается рыдающий рев из динамиков ноута. Прекрати! Хм, какой нежный. Вторит оттуда же мой удивленный голос. Всего лишь заставил припомнить забор крови из артерии. Ну да, д е с ь раз подряд. Ну и что? Все равно маловато, чтобы пронять крутого гангстера. Не надо больше, прошу. Ты прав, хватит этой пустяковой мелочи. Поищем в твоей голове что-нибудь поинтереснее. Так, что там у тебя? О, удаление небных миндалин. Больно было? Усилим телепатическим ударом. Нет, нет, нет, я запрещаю тебе терять сознание. На камеру озвучиваю я внушаемые команды. Ведь зрители должны знать, что происходит в голове допрашиваемого. Про что мы? Ах да, т о н з и л е к т о м и я Давай, к а т ы это попробуешь еще раз. Ну, поехали. О! Хватит! Вскакивает Катя, отвернувшись. Надо же, какая в п е ч а т л и т е л ь н а я особа. Хватит! Пожалуйста, Камила. Камила о с к а л и в а е т с я с превосходством. Не нравится тебе, дорогуша? Это же не по-настоящему. Телепатическое внушение. Оно не вызывает никаких внешних эффектов, но зато наносит прямой психический урон, приводящий к сильной боли, потере сознания и, возможно, даже смерти. з н о й н а я брюнетка подается ближе Кате и жарко предлагает: «Хочешь попробовать сама? Уверена, Даниил тебе не откажет. Хочешь, Катя?» «Помогите!» надрывается бандит на экране. Катя сжимается и, будто становится меньшим. Девушку колотит дикий мандраж, на лбу выступают капли пота, на блузке на подмышках появляются темные пятна. Но все, что она делает, продолжает смотреть на брюнетку вылупленными карими глазенками прямо как кролик на удава. Отвечай, Екатерина, рявкает Камила. Хочешь попробовать силу Даниила на себе? Нет, я. Катя пищит, зажмуривается и прижимает руки к груди. Все ее тело сотрясается из-за бешено бьющегося сердца. Вскинув брови, я смотрю на Камилу. Брюнетка по волчьи ощеривает ровные белые зубы. Да ты же настоящая садистка! Невольно восхищаюсь эпатажным поведением одноклассницы. Тебе ж в кайф ее ломать. А вообще жалости к а т е я не испытываю. Так что пускай ее Камила мурыжит. Не только Катя, но и бандиту на экране сейчас очень весело. Крики это хорошо. Камила поворачивается к ноутбуку и, перекинув волосы за плечо, мотает запись. Но мы здесь не только ради твоих криков, Катенька. Скажи, кто тебя нанял? Звучит мой спокойный голос. Слуга с и т к и н ы х Мямлит, переживший операцию на животе, бандит. Не так. Еще раз. Слуга Фиткиных. Молодец. Что там у тебя еще есть? А, п р и п а й к акультик, слепой кишке. Отлично. Продолжаем. А -а -а -а! Камила ставит запись на паузу и смотрит на однокашницу. Катя молчит, жалко повесив голову. Мандраж прошел, но пухлые губы еще подрагивают. Итак, Камила внимательно разглядывает Фиткину. Мой отец уже в курсе о твоей выходке. Я уговорила его подождать ровно до часа дня. Сейчас час пятнадцать. Значит, он уже подал официальную претензию твоему роду по обвинению в дискредитации меня в частности и всего моего рода в целом. Копия записи с допросом Данила прилагается к письму. В качестве моральной компенсации отец потребует ваш бетонный завод. Не выполните, мы объявим вам войну. А теперь езжай домой и готовься. Как минимум твою б е с с т ы ж у ю задницу наверняка ждет хорошая порка. А нет, постой. Бринетка оборачивается ко мне. Даниил, тебе есть что сказать Екатерине? Если только у нее хватит духу поднять голову, фыркую. Девушка вздрагивает, но вспоминает о гордости. Кажется, я слышу, как громко колотится ее сердце. Она поднимает глаза и опять начинает трястись. Больше. Никогда не смей это повторять. Ограничиваюсь одним предложением. Пошла вон! презрительно бросает Камила, захлопнув ноутбук. в с к о ч и в с места Катя метнулась к выходу, почти бегом, очень-очень быстро. И так Камила обращает на меня взгляд зеленых глаз. Данила, не знаю как тебе, но мне понравился наш дуэт. Я ничего не сделал. Ужимая плечами, ты сама ее выжила до суха. Она с намеком стучит ногтями по крышке ноутбука. Прям ничего ничего. Полу прикрывает она веки, от чего взгляд, пробивающийся сквозь длинные ресницы, становится загадочным. Признаю с з д а н я потому как не люблю ходить вокруг да около. Вдруг с м е н я е т тон Камила. Мне очень понравилось твоё х л а д н о к р о в и е с которым ты так жестко пытал того бандита. В таком случае заведи ящерицу или змею. Спокойно отвечаю. Они п о х л а д н о к р о в н е е меня будут. Мой ответ вызывает у нее лишь н а м е к н на у улыбку. С небывалой доселе внимательностью она осматривает меня с ног до головы, словно над чем-то глубоко задумывается. Правда, не обижаешься? С интересом спрашиваю. Обижаться? Искренне удивляется она вопросу. Сперва ты защитил мое доброе имя, а потом, возможно, и жизнь. А сейчас так вообще помог провернуть сладкую месть. Пухлые губы подергиваются в попытке о с к а л и т ь с я но девушка себя останавливает. Я тебе должна, д а н я как минимум два раза. п р о с и о чем хочешь? и Я постараюсь это сделать. Ох, мои старые перепончатые пальцы, вот так поворот. Первая красотка школы у меня в должниках. Ну и что мне с нее стребовать? д и л е м м а